Глава одиннадцатая На новых захваченных землях порядок навели довольно быстро. Но у меня было опасение, что крестьяне ещё не скоро начнут ко мне прибывать. Ведь посевная уже закончилась. А значит, если кто-то отправится ко мне, то может запросто не протянуть до следующего урожая. К счастью, эта проблема решилась сама собой. Дело в том, что в свободных землях снова началась война. Не знаю, что там аристократы опять не поделили, но они даже умудрились создать два альянса, после чего начали войну. Видно, претензии у них друг к другу накопилось немало, раз они начали вырезать целые деревни, по крайней мере, мне так доложили. В общем, ко мне пошел поток беженцев, бежавших от войны. Видно, слухи о королевстве уже и до тех мест добрались. Конечно, они бросали свои дома и земли, причем уже засеянные, но, видимо, решили попробовать и начать новую жизнь у меня. Надеялись как-то протянуть до следующего урожая. Мои аристократы были довольны таким положением дел, несмотря на то, что всю эту ораву нужно было чем-то кормить. Но ничего, что-нибудь придумаем. К тому же я решил начать строительство дорог в своем королевстве. Деньги на это были, а значит, нечего больше с этим тянуть. Мастера вроде тоже есть. На такое дело нужны были разнорабочие. Вот беженцев и привлекали к строительству. Конечно, пришлось увеличить количество конных разъездов, неизвестно, кто к нам пожалует вместе с крестьянами. В такие трудные времена и разбойники часто появлялись. У большинства семей не было с собой никаких запасов. Бежали, схватив только самое необходимое, лишь бы живыми выбраться с территории, охваченной войной. К этому времени я уже распределил между своими людьми земли, которые раньше были княжеством. Даже несколько новых дворян появилось. После войны повысил простых воинов. Большая часть княжества отошла лично мне. Только управляющих там назначил. В общем, работа в королевстве снова закипела. Благо, что мы ничего не жгли, когда продвигались к столице княжества. Так что ничего восстанавливать не пришлось. Когда война закончилась, многие избежавшие крестьяне вернулись в свои дома. Посевы мы тоже не уничтожали. А значит, голода у нас не будет. Или копим как раньше, если совсем тяжко будет. Моя стая лейтогов за время своего отсутствия приходила в город всего один раз. Они немного покрутились около стен, а после опять умчались в неизвестном направлении. Нужно вызвать их в город, и дело даже не в том, что они могли уйти очень далеко, просто у них должен начаться гон. Поэтому хочу оставить самок в городе, чтобы потом не пришлось их искать. Это будет наше первое пополнение, а приплода лейтоги могут принести сразу по паре десятков. По крайней мере, мне так сказали. Хотя о чудовищах из дикого леса такие подробности мало кто знал. Не изучали их быт. В живых бы остаться при встрече. На мой зов стая откликнулась. Только прибыли они через 10 дней. Было понятно, что успели удрать очень далеко. А значит, начали искать себе новый дом. Вызвал я их очень даже вовремя. Все самки были беременными. Они были более низкорослыми, и сейчас стая носилась не вперемешку. Самок держали в кругу более мощные самцы. оберегая своё будущее потомство. К сожалению, тут вышла небольшая заминка, потому что хищники не торопились заходить в специально построенные для них помещения. Мало того, они начинали рычать, когда кто-то пытался к ним приблизиться, точнее, рычали самцы. Ведь была у меня мысль за городом им что-нибудь построить недалеко от городской стены. Просто были опасения, что из-за постоянных набегов чудовищ моя приручённая стая быстро прекратит существование. «Они и сейчас понесли потери. Пятой части как не бывало, а на телах многих выживших добавились шрамы. Пришлось мне самому идти к стае, потому что мои солдаты не могли с ними совладать, а ко мне в итоге относились более лояльно, как к своему». «Господин, может, не стоит тебе к ним соваться?» – ракотнул Орн. «На самом деле сейчас это были не щенки, а чудовища по два метра роста, которые на любого могут нагнать страха». Впрочем, уже собралась толпа охотников, все готовы к схватке. видные звери почувствовали напряжение, поэтому рычали. «Надо, Орн!» – вздохнул я. «Сам же видишь, как они нам нужны!» «Или они будут гибнуть в сражениях с тварями из леса, или наши солдаты!» Кто бы только знал, каких трудов мне стоило загнать всех самок в специальные строения, куда даже мясо заранее положили. Никак они не хотели меня понимать. Хорошо хоть на меня не рычали, вели себя спокойно. Только самцы порыкивали на людей и с любопытством наблюдали за тем, как я пытаюсь загнать в загон очередную самку. Видно, не понимали, что я делаю. Как бы то ни было, с задачей я справился. Самцы немного покрутились вокруг построек, где сидели их самки, и умчались. Правда, не все. Видно, оставили охрану, а сами пошли на охоту. Кстати, из-за того, что стая удрала далеко, к нашему возвращению чудовищ в округе хоть и не намного, но прибавилось. А это плохо. Надеюсь, сейчас ситуация изменится. Как показало время, так оно и вышло. Теперь стая крутилась рядом и возвращалась каждый день, притаскивая в город разорванные туши разных тварей. В помещение к самкам они не заходили, просто оставляли мясо около входа, а сами убирались подальше. Самки тоже к этому времени стали очень раздражительными, не рычали только на людей, которые приносили им туши. К сожалению, у меня в королевстве была не одна забота. Проблемы вылезали одна за другой. Например, когда начали строить дорогу, точнее прокладывать каменную, выяснилось, что мастеров-каменщиков у нас очень мало, а хороших так вообще по пальцам можно пересчитать. Было принято решение создать школу, собрать в нее разных мастеров и пусть обучают нашу молодежь. Легко сказать, да сложно сделать. Хорошие мастера были, да вот беда. Они никак не хотели работать на благо государства, не могли понять, зачем и с какой целью им теперь нужно обучать себе конкурентов. У некоторых ученики и без того были, но, по сути, они просто набрали себе работников. С большим трудом и занималую плату удалось уговорить их взять шефство над отроками. Правда, когда они дали свое согласие, я предупредил, что если их ученики останутся такими же дурнями, то я этого не пойму. Так что работать нужно лучше и передавать все свои знания. По истечению времени школа заработала, как и ещё несколько. Плотники и кузнецы всем были нужны, но всё же удалось соблазнить мастеров своего дела. Благо, что проблем с учениками не было. В школах кормили за счёт королевской казны, так что люди шли в неё с охотой. Меньше всех проблем было с военными школами. Солдаты нам всегда нужны, набирали их из крестьян. Мои дворяне тоже с радостью посылали своих сыновей в эти школы. В этом направлении с мастерами своего дела у меня дефицита не было. Желающих тренировать молодых было полно. Едва начали отбор, как объявились и учителя. Выбрали из всех желающих кандидатов лучших и поставили тренировать подрастающее поколение. Не было ничего удивительного в том, что крестьянские дети охотно идут в военную школу. Тут все просто. Если умеешь за себя постоять, значит, никто тебя притеснять не сможет. Защитишь себя и свою семью. Хотя хорошие мастера тоже ценятся, да только их часто пытаются захватить. Они считаются хорошей добычей. Захватываешь город и перевозишь вместе с семьёй к себе, только и всего. Не просто же так люди князя Сторма пытались вывести к себе моих людей, сволочь оборзевшая. Кстати, очень скоро нагрузка на мою казну из-за школ сократилась. А всё благодаря Лазани, у которой хватка оказалась не хуже, чем у её матери. Как уже было сказано, доход она имела приличный, недаром к ней сваталось много дворян. А в общем, девушка, недолго думая, взяла на своё полное обеспечение сразу две наших школы. В моём замке часто проводился совет дворян, она почти каждый раз на них присутствовала, правда, сидела всегда молча, не пытаясь выделиться перед другими. Впрочем, я сам её отметил за добрый нрав, а после пожаловал ещё пару деревень по соседству с её землями. Вскоре и остальные дворяне быстро смекнули, как привлечь мое внимание, и тоже стали выделять часть своих доходов на нужды государства. В конце концов, дороги я не только себе строю, но и всем остальным. Спустя несколько месяцев после нашего возвращения из похода, посол подгорного короля засобирался к себе домой. Вместо него должен был остаться его сын. Гармат даже ко мне на прием попросился, чтобы попрощаться. Разумеется, я согласился его принять и пригласил на ужин. Не потому, что сильно буду по нему скучать. У меня была другая задумка. «Гармат, у меня к тебе имеется просьба», — сказал я за ужином. «Какая?» Тут же насторожился гном, хотя виду старался не подавать. Просто я редко его о чем-то просил. Вот так высказывать просьбу было чем-то новым. «Вам уже наверняка известно о том, что мы начали строительство дорог в королевстве», – начал я. «Только вот дело это движется намного медленнее, чем хотелось бы». «Мне это известно», – кивнул гном. «Вы хотите нанять на эту работу гномов? Простите, ваше королевское величество, но, боюсь, для вас это станет очень дорогой услугой. Знаю, что вы не беден, но всё равно». Нет, я хотела чтобы вы прислали ко мне своих мастеров, которые обучили бы людей этому ремеслу. Причём не только каменщиков, но и рудознатцев, умеющих работать с металлом. В этих землях с хорошими мастерами большая проблема, как и с металлом, хотя рудники имеются. Только сделать толковое оружие могут единицы, и на это уходит много времени. У крестьян так вообще с металлом всё плохо, даже лопаты, которыми они роют землю, и те деревянные. У меня же постоянно увеличивается армия, новобранцам нужно оружие и доспехи. Да и вообще, можно собирать больше урожая, если бы плуги у крестьян были не деревянные, а металлические, как и другой инструмент. К тому же, рано или поздно я выйду к горам, а там тоже нужны свои мастера, хоть вы и обещали мне в этом помощь. Мне доложили о том, в каком состоянии находятся крепости ближе к горам. Так вот, их состояние довольно плачевное, а значит, понадобятся хорошие каменщики, чтобы в кратчайшие сроки привести укрепление в порядок. К сожалению, деревья в строительстве крепостей не помогут. По бревнам твари быстро наверх поднимутся, нужно строить из камня. «Ваше королевское величество!» Было видно, что Гармат подбирает слова, чтобы меня не обидеть. «Боги дали нам возможность чувствовать породу, а вот у людей такого таланта нет!» Вы думаете, имперцы никогда не звали наших мастеров для обучения? Звали, и не один раз. Только ничего из этого не вышло. Иногда и среди людей встречаются таланты, но это большая редкость. Боюсь, наши мастера не смогут передать все свои умения людям. «Всё и не надо. Пусть передадут столько, сколько смогут, чтобы хоть немного решить эту проблему. Обещаю, никого силы удерживать не стану, и никто ваших земляков пальцем не посмеет тронуть. Будут под моей полной защитой». «Я постараюсь помочь с этим вопросом», – вздохнул гном. «В конце концов, чем вы сильнее, тем лучше для нашего народа. У нас ведь дружеские отношения». «Благодарю», – кивнул я. «Я этого не забуду». Гном убыл, а я занялся своими повседневными делами. Вскоре у моих питомцев начали появляться щенки. С утра до вечера вживлял им в головы артефакты. Самки относились ко мне настороженно. Не нравилось им, что я забираю их детёнышей. Благо, что после того, как артефакт был вживлён, они видели, что ничего страшного с ними не произошло. Количество потомства поражало. Принесли по 25-30 штук. Стая увеличилась в разы. С таким темпом размножения и взросления неудивительно, что Дикий Лес так быстро отвоевывает эту Империи одну территорию за другой. Если бы твари не убивали друг друга, то Империя, а может и всё человечество, уже прекратила бы своё существование. А возможно, мне просто повезло поймать таких тварей. Также нам всё-таки удалось решить проблему с мастерами, умеющими строить корабли. При этом мои люди умудрились купить три корабля и переманить несколько мастеров своего дела. Правда, вывозили их чуть ли не тайком, потому что дворяне не хотели отпускать таких ценных людей. Конечно, до военного и торгового флота пока далеко, но начало положено. Дело в том, что мало просто привести мастеров. Они же не платы будут собирать. Там одна только подготовка древесины – целая наука. Впрочем, я в это не вникал. Своих проблем хватает. Слава богу, принялись за работу и помощников нагнали, которые удовлетворяют все хотелки мастеров. К сожалению, враги никак не хотели оставлять нас в покое. Дворяне притихли. Всех впечатлило то, как быстро я расправился с князем. При этом всем было известно, кто, как говорится, был главным в нашем союзе. И кто внес наибольший вклад в эту победу. В общем, в мою сторону старались пока не глядеть. А некоторые, наоборот, снова стали давать вассальные клятвы. Удар планировался со стороны Дикого Леса. Первыми вестниками неприятностей стали ли итоги. Хищники примчались в город в изрядно потрёпанном состоянии. К этому времени они уже бегали на сутки или двое из города. Видно, поняли, что даже если не вернуться, то потомство будет накормлено и напоено. В общем, после возвращения они никуда уходить не стали и были какими-то нервными, что ли. Мне кажется, если бы не их потомство, то умчались бы они отсюда куда-нибудь подальше. К этому времени активность чудовищ у наших поселений резко прекратилась. Все прекрасно понимали, что это означает, но не испугались, уже не первый раз. Просто снарядили охотников, чтобы выяснить, на какую крепость нападут. Даже на галерии отряд отправили. Такой способ передвижения самый безопасный, а вось что-то с реки увидят. Только доложили мне о проблемах не мои охотники, а дичалы. Этого гражданина я уже встречал в крепости на границе с империей, но увидеть его здесь никак не ожидал. Это был Эрик. Причём, как и в прошлый раз, он прибыл ко мне с кучей раненых товарищей. Разумеется, ему была нужна именно моя помощь. Простые целители не в состоянии им помочь. Вышла заминка. Я же теперь не простой целитель, а король. Поэтому так просто он ко мне зайти не мог. Дворяне иногда по несколько дней ждали приёма. Дел у меня хватало. В общем, он один раз попросился на приём, потом второй и всегда получал отказ. Хорошо, что у него хватило мозгов постоять у входа в замок, где его заметил Орн. Отказывать в приеме я ему не стал, больно щедро они платили за мои услуги. В прошлый раз, благодаря ему, у нас появился боевой маг. Эрик, как и в прошлый раз, был вежлив. Зашел, поклонился, все как полагается, после чего достал из сумки флакон. «Ваше королевское величество, это магическое зелье», — сообщил он мне. «Мои товарищи при смерти, а кроме вас никто им помочь не сможет». «Ты тоже не совсем здоров», – сообщил я ему. «Твой организм отравлен». Ядовитых тварей в диком лесу хватало. Это было обычной проблемой всех охотников. «Я знаю», – кивнул мужчина. «Вы нам поможете?» «Конечно, почему нет?» – пожал я плечами. «Ступайте, я распоряжусь, чтобы твоих друзей пропустили ко мне». Как и в прошлый раз, больные едва дышали. Видно, долго их сюда несли. Я уже не был тем начинающим магом. Сейчас мой магический резерв, как и опыт, был гораздо выше. Справился с лечением относительно быстро. Эрик после помощи снова подошёл ко мне. «Ваше Королевское Величество, вас хотят убить», – заявил он. «Кто на этот раз?» Поморщился я. «Кихиры», – тут же ответил он. «Недалеко от ваших границ собирается большая армия». Огромное количество чудовищ. Поводырей не десяток, как обычно бывает, а почти сотни. Твари они собираются со всей округи. «Откуда ты знаешь, что они хотят убить именно меня?» – полюбопытствовал я. «Или вы можете с ними разговаривать?» «Ну, не то, чтобы разговаривать. Просто есть один способ заставить их говорить». Оскалился Эрик. «Они крайне трепетно относятся к своим детенышам. Хорошо их охраняют и оберегают». Но нам удалось поймать пару. Вот беседа и состоялась. Они уже знают о том, что вы ставите монстров себе на службу. Да для них вы очень серьезная угроза, которую решили ликвидировать одним мощным ударом. Честно скажу, есть у меня большие сомнения, что вы удержите город. «А что будет, если мы убьем кихиров?» – спросил я. «Тогда эти твари разбегутся», – улыбнулся Одичалый. «Мало того, они и друг друга начнут считать своей добычей». Благодаря их тварям вы наверняка можете отследить, где примерно находятся селения кихиров. Вот и вас они также нашли. Тут он был прав. По искрам, вылетающим из груди, я всегда знал, где находятся мои лейтоги. По крайней мере, их примерное расположение. То есть, если идти туда, куда летят искры, рано или поздно найдёшь своих питомцев. Точно так же по подчинённым ими тварям я видел, где примерно находятся кихира. Мы даже рассматривали вариант, как бы нам сократить их поголовье, чтобы стало легче дышать.